Примечательно, что у нас, в гостиной, помещавшейся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церковный советник Цвилинг, но и городской раввин, доктор Карл Бах, гость, навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно, основанное на словах отца, что низкорослый и длиннобородый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и остротою религиозной мысли, значительно превосходил своего коллегу иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания, да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и пробудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и совсем другими представителями этого племени, взять, к примеру, хотя бы культур-философа Брейзахера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не примину сказать в свое время. Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени Определило мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью, как говорили в старину, к прекрасному в искусстве и жизни. Оба эти элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, неудивительно ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзер Сашерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйслебен, Виттенберг, Кведленбург, Гримма, Вольф, Энбют и Эйзенах, что в свою очередь проливают свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна, и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из холостических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь средневековья пожалуй, в еще большую глубь, сравнительно с незатронутой расколом христианско-католической традиции светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут «Мать-кормилица Юпитера». золотая сфера, круг воззрений гуманистов XVI века, стремившихся примирить христианскую мифологию с античной, называя, например, Богоматерь, мать-кормилица Юпитера. Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей жизни, замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где двумя классами младше учился и Адриан. Она была основана во второй половине XV века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его архаическим и для современного уха несколько смешным звучанием. Теперь она по имени соседней церкви зовется гимназией святого Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, которым чувствовал влечение еще на школьной скамье, и которыми последовательно занимался в Гисенском, Йенском и Лейпцигском университетах а с 1904 по 1905 год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн. Здесь я не могу отказать себе в удовольствии оборонить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней, почти таинственной связи классика филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому. Связи, заявляющие о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманитариями, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания. Призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени как некто посвятивший себя изящной словесности да и язык звуков если позволительно так именовать музыку быть может более проникновенный но странно не членораздельный не кажется мне относящимся к педагогической гуманитарной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А что я, вопреки сказанному всем сердцем ей, предан, — одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человек. Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй, что и нет. Ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически благородным духовным миром и этим миром духов, имеет прямое, увы, даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, наидостойнейшая, которая была бы вовсе недоступна влиянию темных сил, более того, не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними. Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, отнюдь не тяготеющему, к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полуторагодичного путешествия по Италии и Греции, которые мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на священную дорогу, по которой проходили участники мистерий, с шафрановой повязкой на лбу и с именем Иакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинство близ эвбулея На краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин».